Было ощущение, что я просто спала некоторое время в неудобной позе. В голове чуть шумело, зато чётко были слышны споры и даже выкрикивания. Кто-то ругался, причём в выражениях, не стесняясь. «Да вы понимаете, что вы натворили». Разлепив губы, поняла, что дико хочу пить, поэтому чуть слышно произнесла. «Что происходит?» «Ко мне тут же подбежали».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 Чем дольше сидела в кабинете и слушала то, о чём мне пытался донести представительный мужчина, тем больше я понимала, что произошла страшная, нет, чудовищная ошибка, которая перевернёт мою жизнь с ног на голову. Вот уже я ощущаю, как сгущаются тучи, как мой привычный, хоть и не очень уж радужный мир и рушится, словно карточный домик. Мужчина напротив ходил из стороны в сторону, заламывая руки и говорил про суррогатную мать. Её подходящее время и почему-то упоминал меня и врачебную ошибку. А как я здесь вообще оказалась? Да просто. Пришла в эту клинику по настоянию Арсения, моего жениха. Ещё неделю назад завела карточку, записалась на анализы, прослушала консультацию врача. Я вяло улыбнулась. Я прекрасно знала, что совершенно здорова, что мне не нужно рассказывать, как правильно вести себя с противоположным полом, но будущий муж считал иначе. Мне не понравилось, что он очень тщательно меня проверял, возможно, даже не доверял, но рассказывал о том, что все эти действия ради лучшего результата, пунктик у него в этом плане, мечтает о ребенке, который никогда-никогда не будет болеть, а для этого в его понимании должна быть здоровая мать». Я и сама была не против проверить здоровье, поэтому не стала с ним спорить из-за такой мелочи. Спокойнее ему так, ну и ладно. Но мерзкий червячок сомнения уже закопался внутри. Вот только делать-то теперь что? Как я ему на глаза попадусь? Что скажу? Про ошибку? Серьезно? Единственное решение — сбежать и никогда не видеть этого человека, который втравил меня в непонятную историю. А ведь еще утром мне казалось, что я его любила. Даже готовилась к свадьбе. Видимо, только казалось. Я уже не слышала, что мне говорил Владислав Миронович. По-моему, так он представился. Мне бы только дождаться момента, когда он уйдет. Тогда и сама смогу выйти из кабинета. А там и до выхода недалеко. Через несколько минут в кабинет кто-то заглянул, не показывая своего лица. А врач моментально вышел. Приоткрытую дверь я услышала, как его шаги отдаляются от кабинета. Выждав несколько секунд, подхватила сумочку, которую кто-то заботливо повесил на спинку стула. и осторожно добралась до двери. В коридоре было совершенно пусто, так что я быстро забрала с рабочего стола мужчины свой паспорт и заметила тонкую амбулаторную карту, которую на меня успели завести. Ее я тоже на автомате забрала и выбежала из кабинета. Мне повезло. Персонала как утром не было, так и не нашлось в коридоре, поэтому я беспрепятственно спустилась вниз, стараясь вести себя естественно. Но каждый шаг нет-нет да и срывался на бег, поэтому приходилось сдерживать себя. Девушка на ресепшене была занята. Она разговаривала по телефону и одновременно настроила глазки охраннику, так что на меня никто не обратил внимания. Из здания практически выбежала, Чувствуя, как от волнения и страха подкатывает к горлу тошнота, как подгибаются ноги, руки тряслись невероятно сильно, поэтому я сильно сжимала ремешок сумки, стараясь хоть таким образом унять тремор. Не сбавляя темпа, я бежала вперёд, не разбирая дороги. Часто оборачивалась, словно за мной кто-то бежал, но врачей в белых халатах не было. Пришла в себя в какой-то роще, Именно там мои силы и закончились окончательно. Дойдя до стоящей в отдаление лавочки, я села на нее, стараясь восстановить дыхание. Сердце стучало так оглушительно, что шум в ушах был сильным и не позволял ничего расслышать вокруг. Впервые я поняла, что такое слепой и глухой котенок. Вот она я, сижу непонятно где, в слезах, из-за которых не видно дорогу, с гулом в ушах, из-за которого ничего не слышу. За что мне всё это? За что? Только спустя некоторое время поняла, что телефон в сумочке часто-часто вибрирует. Достав его, отрешённо посмотрела на дисплей, где виднилось лицо Арсения. Трубку брать, конечно, не стала. Звонок прекратился, а я увидела оповещение о 83 пропущенных. Да уж, и где раньше были мои глаза, а главное — мозг. Телефон был отключён а карта безжалостно вытащена и поломана на части. Мне не с кем держать связь. Никто меня не потеряет. Бабушке я звоню сама через соседку тётю Нюру. Она у меня не любит новшества. Человек старой закалки. Подруг у меня как таковых нет. Не обзавелась. Одни знакомые были, с которыми можем списаться на Новый год. А так, чтобы каждый день поддерживать связь, нет. Так что никто меня не потеряет, кроме Арсения. Но он сейчас в командировке, а когда вернётся, то в городе уже не будет меня. Сама я родом из маленькой деревни в Краснодарском крае. Её даже на карте не найти. Само место знают лишь местные и те, кто живёт неподалёку. Воспитывала меня бабушка, афанасия Никитишна. Родителей я не знала с рождения. Они разбились на мотоцикле, когда я была совсем крошечной. Так уж и повелось, что всегда рядом со мной была бабушка, которая и воспитывала, и жизни учила, и наставления давала. Закончила школу с золотой медалью и сразу же приехала в Краснодар, где поступила на факультет иностранных языков, как раз попала на бюджетное место. Отучилась в том году, и вот до сегодняшнего момента просто работаю на фрилансе, то копирайтером, то перевожу что-то, если попадается. Иногда просят побыть переводчиком на каких-нибудь встречах. Я не отказываюсь. Мне интересно всё. Да и деньги лишними не бывают. Хотела заработать на первоначальный взнос на ипотеку, чтобы купить хоть маленькую студию. Была у меня мечта привести бабушку к себе. Она, правда, сопротивляется. Но я уверена, просто не хочет быть обузой. Однако я имела иное мнение. Поэтому бралась за всё. Вот на одной из таких встреч где я подрабатывала переводчиком, познакомилась с Арсением. Мне казалось, что я тогда попала в сказку. А сейчас, рационально смотря на события, понимаю, что просто разрешила себе влюбиться в образ, который сама слепила. Я не видела недостатков. Да и как их увидишь, когда глаза зашорены влюбленностью? Для меня, которой некогда была влюбляться, да и в кого, когда рядом крутятся одни ровесники, Арсений показался почти богом. Пришел, увидел, победил. Наверное, это именно про него. Да, наше знакомство не было каким-то фантастическим. Я помогала его компании с переводом, а в один из дней, когда на улице шел проливной дождь, он решил меня подбросить до дома. Потом были цветы, свидания, подарки. Арсений быстро начал меня осаждать, а наивная девочка, конечно, растаяла. Не обращала внимания на тревожные звоночки, на его постоянный контроль, на то, что он из меня пытался слепить нужную для него куклу. Одевал, лично отвёл к стилисту и там подобрал новую стрижку. Хотел мои светлые от природы волосы перекрасить в чёрный цвет, но хоть здесь я сказала категорическое «нет». Купил линзы зелёного цвета и настойчиво просил их носить. Это всё были звоночки. Маленькие, тихие. Но я в эйфории их не замечала. А вчера совершенно случайно зашла в его кабинет, куда мне запрещалось заходить. Просто думала, Арсений сидит там. Хотела его позвать на ужин. Жениха в комнате не оказалось. Но я поняла, почему мне запрещали туда приходить. Напротив стола висел огромный портрет девушки. Она чем-то была похожа на меня только волосы чёрные, как воронье крыло, и глаза зелёные. Пазл начал складываться, но я в это верить не хотела. Всему же должно быть объяснение, не так ли? Промолчала, хотя надо было всё спросить в лоб, но испугалась. И вот сейчас сижу на лавочке и не могу понять, что происходит. Такое ощущение, что я просто в кошмарном сне и не могу из него выбраться. На автомате открыла медицинскую карту и начала читать её. Мне нужно было понять, что же со мной сделали. Слова словами, а вот записи. Но стоило дойти до последней исписанной страницы, как я чуть не упала с лавки. В карте чётко аккуратным почерком было описано, какие процедуры мне делали, результаты анализов и всё такое. Но меня ввела в ступор одна запись: ЭКО. «Какое еще ЭКО, мать вашу?» Начала читать внимательнее, пытаясь выровнять дыхание. По всему получалось, что сегодня мне должны были ввести оплодотворенную яйцеклетку, которую взяли на той неделе. Вот что это за процедуры были. Я еще возмущалась. Что еще за новые анализы, которые под наркозом делаются? Тут же и анализы Арсения имелись, как отца. И что? Получается, что в клинике что-то перепутали, и вместо материала Арсения ввели чей-то другой материал? Я вообще не собиралась становиться матерью. Так скоро точно нет. Но у Арсения и тут, видимо, был пунктик, или что уж там в его больной голове происходило. Это же надо было. За моей спиной обо всём договариваться, а мне навешать лапши о новых технологиях, о новых методах обследования. Дыхание снова перехватило, а в глазах защипало. Я стала вспоминать, что пару раз в порыве страсти он называл меня Никой. Я еще удивлялась, почему Ника, а не Марина. И он тогда отшутился, что я его неправильно расслышала. А ведь все правильно. всё. Карта была засунута обратно в сумку, а я поспешила на съемную квартиру. Будем решать проблемы по мере их поступления. «Сейчас нужно уехать из города как можно скорее. Пусть Арсений ищет себе другую куклу». Радовало, что с бабушкой знакомиться он не спешил и даже не представлял, где она живёт. В паспорте у меня стояла прописка, которую я просто купила, так что по адресу там найдут просто грязное общежитие и алкаша, если он ещё жив, конечно. Сим-карту я уничтожила, так что отследить меня невозможно. К бабуле не поеду. Мне работать надо. А там и интернета нет, и мобильная связь почти не ловит. Так что выберу, куда ехать. Главное, подальше от этого города. Да чтоб людей было много. Тогда на меня невозможно будет наткнуться. Но сначала нужно собрать вещи. В квартире я пробыла от силы полчаса. А что там собирать-то? Небольшой ноутбук был моей самой дорогой вещью. Ключи от квартиры отдала соседке и предупредила, что съезжаю. Она дружила с хозяйкой, а у меня до конца месяца была заплачена. Путь свой держала на вокзал. Решила, что куда смогу купить ближайший билет, туда и поеду. Пунктом назначения оказался Сочи. Ну что ж, старую жизнь смоет море, а мне пора перевернуть страницу и начать новую.